Глава седьмая Высокие титулы Четвертый день начался с суеты. Поскольку из глепина привезли парадную форму, а еще Риордану наконец-то извлекли руку из деревянного станка. Доктор Пайрам ободрил его, что выздоровление идет даже лучше, чем он рассчитывал. Наложил на предплечье жесткую повязку, а еще выдал больному матерчатую перевесь, которая фиксировала руку на весу. Перед визитом в королевский дворец Риордан дал себе слово ничему не удивляться и не нервничать. Быть спокойным, словно такие приглашения присылают ему каждый день. Но выполнить обещание оказалось намного сложнее, чем его дать. Волнение пришло в момент примерки формы. Риордан ни разу в жизни не надевал такую красивую одежду. Синий-фиолетовый мундир с золотыми пуговицами в два ряда. Обшлага и воротник также были украшены золотым шитьем, и им же на груди было выткано изображение гербового овергорского меча. Сфарон принес им черные плащи-дождевики, чтобы форма не промокла от дождя или на нее не попала грязь от проезжающих по улицам карет или верховых. Новый наряд преобразил фигуру его товарищей. Дертин стал еще внушительней, Тилеер стройнее, а характер кряжестей. Как выглядит он сам, Риордан не понял. Но Скиндар посоветовал ему еще раз причесаться. Капрал явился с целым ворохом цветных картинок, на которых были изображены влиятельные персоны Овергора, и устроил новобранцам небольшую лекцию на тему «Кто есть кто», На полчаса деревенские парни погрузились в омут придворной табели о рангах и в водоворот светских интриг. Сначала разобрали королевскую династию, потом прошлись по прочим влиятельным лицам. Вертрон благочестивый заслужил свое прозвище тем, что прислушивался к богам, а также к разнообразным толкователям божественных явлений. В отличие от своего отца Гедрика Мудрого, который предпочитал доходить до всего своим умом, не привлекая проведения свыше. Такая склонность Вертрона поневоле приводила к нерешительности, поэтому многие вопросы в королевстве за него определяли другие деятели, в первую очередь визир Накниир, влияние которого в последнее время необычайно возросло. Ему подчинялись стража, сборщики налогов, тайная полиция. Визир был карающей десницей монархии, главным советником в вопросах безопасности и внешней политики. Раньше при Гедрике такой же голос имел мастер войны, но Беккарт еще не набрал должного авторитета при дворе, а посему сосредоточился на школе. Констебель замка Танлигер первенствовал во всем, что касалось денег. Он же был председателем большинства торговых гильдий. Немалое влияние на вертрона имела королева Эйна, женщина темпераментная и своенравная, а через нее вся ее родня и в первую очередь родной брат герцог Эльвар. Шурин короля не отличался высоким ростом или какой-то статью, зато имел очень злобный мстительный характер, отчего многие вельможи при дворе его открыто недолюбливали и даже побаивались. В народе ходили сплетни о его многочисленных любовных победах. Люди говорили, что любая женщина предпочтет ему отдаться, лишь бы не иметь герцога в числе своих врагов, поскольку обид он не прощал. Единственным человеком, от которого сам Эльгар предпочитал держаться подальше, был визир, вокруг которого постоянно клубился ореол самых недобрых слухов. Несмотря на всю благочестивость вертрона, боги не наградили трон наследником, зато подарили королевской семье двух дочек — Веру и Альпину. По общему признанию, старшая Вера в полной мере унаследовала от деда рассудительный ум и властный характер. Все считали, что отсутствие наследника не такая уж великая беда, поскольку Вера обязательно станет замечательной королевой, даже если муж окажется форменным оболтусом, что встречается нередко. Младшая принцесса Альпина взяла от отца задумчивость, а от матери красоту и грацию, в результате чего получился настоящий перл девичьего очарования, который будоражил сердца всей овергорской молодежи по мужской линии. Обе королевские дочери достигли возраста, именуемого в народе на выданье. Так что все в Овергоре судачили, кому же достанутся две знатнейшие красавицы королевства. В мужья вере прочили трех кандидатов, каждый из которых имел какой-нибудь весомый недостаток. Против сына герцога Эльвара возражала церковь, так как брак между двоюродными укрепляет чистоту крови, но ослабляет ее силу. Молодой барон Унбок, по слухам, очень приглянулся самой Вере, но, хоть он и был несметно богат, зато казался недостаточно знатен. Среди претендентов на ее руку фигурировал еще граф Валей. Вельможа всем был хорош, красив, родовит, не глуп. Удивительно, что при всех этих достоинствах Вера его на дух не переносила. Так что Вертрону надлежало сделать выбор или покопаться ворохи прочих дворянских сыновей. Король понимал, что любой его волеизъявление неизбежно вызовет кучу проблем, поэтому медлил. Он обращался за советом к богам, но те почему-то не подсказали ему толкового решения. Время шло, претенденты надеялись, вера мрачнела. С второй дочерью в королевской семье все давно решили. Альпине судьбою был уготован династический брак. И кандидат мужья тоже давно имелся. Принц Легрелан из Фолса. Юноша немалых достоинств. Но в народе говорили, что Вертрон так прикипел сердцем к своей младшей дочурке, что никак не мог решиться отпустить ее в чужой дом. Да и сама Альпина не горела желанием покидать отчий кров. В результате королевский дом Овергора продолжал оставаться с двумя невестами на выданье и кучей нерешенных вопросов в этой связи. В суете приготовлений к выезду в последний момент вдруг вспомнили, что от щеки Риордана позабыли отлепить компресс. Был немедленно вызван Пайрам, который, перемежая манипуляции ироническими замечаниями, размочил свою лечебную нашлепку, и творение Ариста предстало во всей красе. На щеке курсанта горела ярко-синяя спираль, под завитками который полностью скрылся звездчатый шрам от удара молнии. Начало спирали словно состояло из синих искр, потом они сливались в единый луч, который будто бы вкручивался в лицо курсанта. С новым украшением физиономия Риордана преобразилась. Она стала цельной, как если бы рисунку художника не хватало последнего мазка кистью, и вот он был произведен. Врожденные страхолюдные черты словно сгруппировались вокруг этого рисунка. Теперь его лицо уже не внушало отталкивающего чувства, наоборот — В нем проступила некая притягательная внутренняя сила, до поры скрытая от любопытных глаз. Вдоволь насмотревшись на щеку новобранца, Скиндар задумчиво хмыкнул. «Я слышал, что в былые времена поединщики разукрашивали себя подобными художествами, когда приносили свою жизнь на алтарь какого-нибудь божества. Обычно это сопровождалось обетом. Похоже, в школе оживают древние традиции». «Парень, ты положительно не даешь скучать городским сплетникам». В дверь лазарета постучал слуга и сообщил, что карета посланника стоит у ворот. Капрал хлопнул в ладоши. «Так, всем накинуть колпаки плащей. В не вести себя смирно, не болтать. Телер, к тебе относятся. На вопрос отвечать кратко, по сторонам не озираться. И ничего не хватать своими лапами, ясно?» «Ясно, господин Капрал», — гаркнули курсанты. Кто не справил надобности, сделать это безотлагательно. Ожидание королевской аудиенции бывает долгим. Колеса экипажа звонко пересчитывали камни мостовой, а курсанты сквозь цветные стекла на дверцах жадно всматривались в повседневную городскую жизнь. Было за полдень. Когда они проезжали мимо Харчевин, до них доносились ароматы снеди, в которые вплетался хорошо различимый запах помоев. По тротуарам спешили и просто прогуливались жители. Торговки в, в чепцах волокли куда-то корзины яблок, латушники горланили о своем товаре. С полотняных навесов служки стряхивали дождевую воду. Пару раз они с трудом разъезжали с телегами, при этом с козел слышался громогласный окрик форейтера. «Дорогу карете посланника!» Один раз мимо них проследовала кавалькада всадников, одетых не слишком броско, но в полном вооружении. Вернее, так показалось новобранцам, пока Скиндар не заметил важно. Гарцик-эльвар со свитой на охоту направился. Судя по пикам, едут за полоругими быками. «Так время-то, господин Капрал», — негромко заметил Риордан, как бывший охотник. «Ну и что время? Узнать, и только день начинается. Королевские егеря наверняка уже загнали ему стадо». Сейчас подколет пару телят, и к вечеру опять будет в Глейпине. А дальше у них танцы и прочее увеселение до утра. Придворная жизнь, она такая, много здоровья требует». Риордан отметил для себя, с каким неодобрением в голосе Капрал высказался о герцоге. «Эльвара в Овергоре мало кто любил. Впрочем, тот и не искал народной любви, предпочитая ей власти и влияние». Карета выехала на уже знакомую им по первому дню в Овергоре цветочную улицу. «Чем это так запахло?» — не обращаясь никому, — брякнул Тильер. «Цветочными лепестками», — охотно пояснил Скиндар. «Тут такая мода. Их целые чины замачивают, чтобы потом выливать цветочную воду на тротуары. Почти у каждого дома свой аромат». Через минуту карета остановилась у фундаментального кованого забора, ограждавшего королевский дворец. Фрейтер доложил стражже у цели визита, после чего дверца кареты распахнулась, и в проеме возникла фигура одного из стражников. Его обветренное лицо наискось было пересечено шрамом. «Оружие сдать?» — сухо распорядился он, потом увидел Скиндара и улыбнулся. «Сладкой смерти, лавкач «И тебе, Летяга?» — ответил Скиндар. «Как служба?» «Паршивая работенка», — осклабился тот. «Не то, что на парапете доблести». «Привез молодняк?» «Точно». «А, Бикарт?» «Мастер войны остался в школе». «Понятно. Это те самые из Вайнринга?» «Угу. Мы без оружия. Проезжайте». «Заглядывай как-нибудь, лавкач Мы почти каждый день ошиваемся в распоротом брюхе. Это на улице Точильщиков». «Увидимся, Летяга». Стражник повернулся от двери и бросил кому-то. «Этих не обыскиваем. Они с Ловкачом». Ворота Глейпина распахнулись мелодичным звоном, карета въехала на территорию дворца и почти сразу же остановилась. «Дальше топаем пешком», — сказал Скиндар. «К парадному входу нас не допустит, вытряхивайтесь». Каждый из них не рассматривал дворец на картинках. Конечно же, это было не то же самое, как лицезреть его воучию. Один из символов королевской власти он был выстроен, чтобы подчеркивать ее величие. К воротам Глейпин располагался полукругом. В середине высилась колоннада, расступавшаяся перед широкими мраморными ступенями портала. Правое и левое крылья увенчали остроконечные башни часовен. Фасад дворца покрывали причудливые барельефы, на балюстрадах виднелись скульптурные группы. Из множества труб в небеса поднимались струйки белых дымов. По центру в Глейпине было шесть этажей, к флигелям их количество уменьшалось до четырех. Риордан прикинул, что при желании тут можно с комфортом расселить всех жителей Вейнринга. От ворот к дворцу, огибая протяженный прямоугольный пруд, вели две дороги, вдоль которых были высажены аккуратные аллеи. Еще несколько водоемов окружали Глейпин с обеих сторон. Все пруды соединялись узкими каналами, через которые были перекинуты мостики, достаточные по ширине, чтобы по ним проехала конная коляска. Заметив, что Риордан уставился на водную гладь, скиндар сказал, «Болтают, что их глубина в некоторых местах превышает 50 локтей. Король Гедрик приказал вырыть такие котлованы, он же распорядился запустить туда рыбу. Теперь ее тут неимоверное количество. На стол хватает круглый год, даже на продажу остается. В Глепине любят рыбу, от нее считаются зубы белее». «Летом тут комаров, наверное», — предположил Тильер. от комаров!» — буркнул капрал и в ответ на удивленные взгляды с неохотой пояснил. «Ловят!» Перед парадным входом они миновали второй кордон стражи. Среди солдат у Скиндара знакомых не оказалось, поэтому их все-таки досмотрели. Всех, кроме капрала. Тем не менее, лицо Скиндара приобрело задачно на напряженное выражение. У него на языке явно вертелся какой-то вопрос к стражникам, который бравый капрал не решался задать. Когда они поднялись по мраморным ступеням к входу во дворец, за массивной дверью их встретил мажор-дом в ливре из такого тонкого шитья, что собственные парадные мундиры показались курсантам грубым одеянием скоморохов. Распорядитель Глейпина деловито глянул в пергамент, который держал в руке. «Так, пополнение школы. Четыре человека плюс капрал. Все верно. а Ваша аудиенция состоится сегодня в коридоре перед каминным залом в правом крыле». между докладом звездочета и посещением августейшей семьей королевских конюшен. Передайте плащи камердинеру и следуйте за мной». По случаю дождливой и зябкой погоды в глипине было жарко натоплено. Через равные промежутки стены по коридорам были оборудованы каминами, в которых весело трещали дрова. Под потолками в люстрах горели сотни свечей. На полках из голубого травертина повсюду стояли букетики живых цветов, В воздухе висел запах роскоши. Мажордом довел их до назначенного коридора, построил шеренгу и тут же удалился. Сразу вслед за курсантами в коридор вошли четыре стражника и расположились по периметру их группы. скендар продолжал коситься на этих солдат. Что-то его беспокоило. Потянулись минуты ожидания королевского приема. Прошел час, призывники по-прежнему стояли там же, сбитые с толку, обескураженные. Но не великолепие Глейпина повергло их в смятение, а его блестящие женщины. Их появление произошло внезапно и не было связано с присутствием новобранцев. Скорее, тут шла подготовка к какому-то обычному дворцовому церемониалу. На простых деревенских парне они произвели сметающее впечатление. Дробный стук каблучков по мраморному полу, кокетливый шелест юбок, ослепительные жемчужные улыбки, призывная яркость помад манящий влажный блеск глаз. Вот чем явились для новобранцев женщины Глейпина. Этот мишурный блеск завораживал. Они видели даже не живых девушек, а образы их, которые медленно таяли, оставляя после себя сводящий с ума аромат духов. «Боги, сделайте так, чтобы я побыл тут хотя бы одну декаду». «Я согласен работать предверным ковриком и даже шваброй», прошептал Тильер. «Нет, вы видели?» Они видели, хоть и никому не было до них дела. Они стали свидетелями иной жизни, недоступной для большинства людей жизни, полной утех и чувственных наслаждений. Каково это — находиться внутри подобной атмосферы соблазна? Неужели для кого-то это может стать ежедневной рутиной? Лишь Скиндар ощущал себя в своей тарелке. Капрал удостоился нескольких приветствий и даже одного многозначительного воздушного поцелуя. Его слова несколько отрезвили курсантов. «Фрейлины и фаворитки, ну как, хороши? Еще бы! Парни, они не настолько недоступны, как кажутся!» Скиндар заговорщицки усмехнулся. «Для поединщиков многие двери открыты, и не только в дневное время!» Пока они переминались ноги на ногу, у Риордана достало времени осмыслить новый этап своей судьбы. Еще месяц назад он вел жизнь незначительного человека, отвергаемого собственной семьей и презираемого окружающими. Теперь он превратился в персону, которой приковано внимание многих. Он почувствовал даже не свою значимость, а свою волю. Многое может перемениться, важна лишь внутренняя сила. Те, кто тебя окружает, словно ждут, чтобы ими распоряжались. Они с готовностью повинуются лидеру, если тому достанет смелости проявить себя». Деревенские девчонки хихикали ему вслед. Теперь он пребывает в обществе королевских фрейлин. Родная мать была холодна с ним. Она недооценивала отпрыск, а сейчас он на равных фехтует с мастером меча. Отец редко снисходил до разговора с сыном, а теперь его заметил сам король. Аудиенция состоится перед тем, как Вертрона смотрит своих лошадей, но что с того? Он призвал его, он выделил его из числа прочих. у Уриордана захватывало дух от этих мыслей. Теперь он не променял бы судьбу поединчика ни на что на свете. Бекард искал настоящий талант того, кто рожден воином, а не того, кто обучается быть им. Прекрасно, он нашел его. Впереди маячит костлявая фигура смерти, ну и пусть. Его воля поможет обмануть смерть. Боги вознаградят за доблесть. Мастер войны сказал, что поединщики у бергора не боятся смерти, а трахают ее. Отлично, он сделает так. Может быть, смерти даже это понравится. Не менее часа прошло, пока наконец все вокруг не пришло в оживление. И стало понятно, что момент аудиенции близок. Мажордон прошелся мимо них, по коридору открывая двери и бросая внимательные взгляды по сторонам. Потом появился граф Танглигер. Он поздоровался с Скиндаром и занял место сбоку от маленькой шеренги курсантов. С Риорданом посланник не перемолвился ни единым словом. Далее в их коридор вступил могучий стражник в черном мундире, расшитом серебряной нитью. На поясе воина висел короткий меч, правая кисть напряженно сжимала его рукоять. Он приветственно кивнул Скендару и проследовал дальше, настороженно оглядываясь. Голова личной охраны короля прямо в ухо Риордану шепнул стоявший слева хорахт. Он едва успел окончить фразу, как со стороны главного входа послышались звуки приближающейся процессии. Королевскую процессию сопровождали четыре стражника в таких же черных мундирах серебром. Несмотря на будничный характер прогулки, лица их были напряжены и выражали готовность к немедленному действию. Вертрон выступал впереди, ростом король был чуть выше Тильера, но выглядел почти так же массивно, как Дертин. Лик монарха был спокойным, на лице лежал отпечаток государственных дум. Глаза выражали скорее строгость, чем интерес. Он едва удостоил взглядом призывников и проследовал далее по коридору. Шедшая за ним королева Эйна вообще не смотрела по сторонам, пребывая в каких-то собственных мыслях. Ее брови были нахмурены, губы сжаты, взгляд был направлен на широкую спину супруга. Монаршая чета миновала пополнение школы без промедления, зато следом за родителями принцесса Вера внесла сумбур в порядок церемонии. Она внезапно остановилась напротив Риордана, отчего личная охрана шарахнулась к ней – А шедшая за Верой принцесса Альпина едва не уткнулась головой в спину старшей сестры. В противоположность статным родителям, Вера была ростом не выше Риордана, но очень изящно сложена. Ее открытым плечам не была свойственна ни женская округлость, ни девичья сухощавость. Девушка, несомненно, отдавала должное физическим упражнениям, поэтому ее формы приобрели пикантную упругость, как и походка. Лицо Веры нельзя было признать образчиком красоты, но это с успехом компенсировало выразительность ее черт. Перед Риорданом стояла богиня охоты, а не романтическая муза поэтов. Вера окинула новобранца пытливым взором, который задержался на его руке, что неподвижно покоилась на перевязи. Казалось, принцесса в чем-то сомневается. Она неуверенно пожала плечами и перевела взгляд на графа Танлигера. Посланник немедленно сделал маленький шаг в ее сторону. «Риордан, когда заживет твоя правая рука? Когда ты сможешь держать ею шпагу?» — прозвучал его вопрос. «Посланник, доктор Пайрам, назвал срок в три недели. С тех пор прошло четыре дня», — отчеканил Риордан. Его слова не развеяли тень сомнений на лице принцессы, но ей явно понравилось, как быстро и четко ответил Риордан. Вера еще раз взглянула на графа и утвердительно кивнула. В тот момент Риордан не понимал, что именно сейчас решилась его судьба, и только что мимо, никем не замеченная, прошла та самая смерть, о которой он вспоминал недавно. Движение королевской процессии возобновилось. Шедшая за Верой красавица, Альпина одарила Риордана насмешливым взглядом, от которого подогнулись колени у всех его товарищей. Вслед за королевской семьей шествовал худой человек в темно-зеленой мантии. С цветом его одежды резко контрастировала мертвенная бледность его лица. Тогда Риордан не знал, что визир применяет специальный грим, чтобы выглядеть еще более устрашающе. На его шее висел тот самый ужасный церемониальный шарф, в котором он лишил жизни многих государственных преступников. Шарф был тонкий, с кожаной отделкой по краям, На Накниер, карающая десница монархии, неподвижно встал напротив их группы, а королевская семья удалилась в каминный зал. В ту же секунду, как на Накниер замер на месте, те стражники, которые последовали за призывниками от главного входа, взяли их в кольцо, причем один оказался прямо за спиной Риордана. Плезгнули мечи, наполовину извлеченный из ножен. Призывники оглянулись на скиндара, Выражение лица капрала означало мрачную покорность судьбе. Один из стражников, тот, что был спереди, повелительно сказал Риордану. «Королевскому визиру следует обращаться, мой господин». На вопросы отвечать внятно. «Стоять неподвижно. Любое движение будет истолковано, как угроза. Кивни, если понял». Риордан кивнул. Глаза Накнира были словно острые иглы, тонкие губы сложились в презрительную гримасу. Ты, Риордан, из Вейнринга, сын охотника Лисата? Да, мой господин. Декаду назад на охоте ты в одиночку одолел синего барса, это правда? Правда, мой господин. На отборе в тренировочном бою ты превзошел Виннигара. У стражников вырвался удивленный вздох. Скорее, имело место ничья, мой господин. Презрительная гримаса на лице Накнира преобразилась в сардоническую усмешку. Мне доложили иначе. — Ты хочешь казаться скромным, но это тебе не поможет. Во время перехода из Вейнринга в Гроэндаг в тебя попала бесноватая молния. — Верно, мой господин. Но мы направлялись в Овергор. Остановиться в Гроэндаге нас вынудила моя травма. — И ты выжил? — Да, мой господин. Но в меня попала не молния, а разряд после ее взрыва. — Взрыва? Она взорвалась, когда мой товарищ Дертин швырнул в нее свой ботинок. доктор арист из грондага нанес на твою щеку это тонкий палец на к нейро замер едва коснувшись щеки риордана да мой господин на квалификации в школе ты на равных сразился с танцором мастером меча один из стражников пораражженов фыркнул на к рунял его удивление легким поворотом головы верно мой господин признан меченосцем да мой господин На следующий день после прибытия в школу ты вышел на поединок с крушителем, бойцом на топорах, и одолел его, хоть и получил перелом. Так, мой господин. Ты основал тайное общество под названием «Прочный круг», куда вовлек своих земляков. Риордан замер на мгновение, потом набрал в легкий воздух и тряхнул головой. Да, мой господин. Его взгляд был полон отчаяния, но смотрел он прямо в глаза на Книру. Ты посмел принять на себя титул арбитра своего тайного общества?» «Так, мой господин», — тихо, но внятно ответил Риордан, «все члены общества принесли тебе клятву верности, и вы продолжили вербовать в него новых сторонников». «Да, мой господин, но я могу все объяснить. Закон не нуждается в твоих объяснениях. Внимание! Я объявляю волю короны». Накнир сделал паузу, во время которой... Стражники еще больше придвинулись к шеренге курсантов. Они полностью извлекли изножен мечи, и казалось, что только отсутствие повода не дает им пустить оружие в ход. Рука Накнира легла на ткань церемониального шарфа душителя. Лица курсантов окаменели. За внесение смуты и создание тайного общества Риордан из военринга «Сын Лисата» подлежит немедленному исключению из воинской школы, Ему запрещено переступать порог школы и общаться с ее воспитанниками. Кара за слушание — смерть. Риордан пошатнулся. В него словно опять попала бесноватая молния. Глаза и уши внимали всему, что происходит, но сознание отключилось и никак не объясняло происходящее. «Поскольку твоя группа не преследовала политических целей, мы не вменяем тебе государственную измену и не лишаем тебя жизни». «Благодари корону за оказанную милость!» на Накниер выставил вперед левую ладонь. Нечетко отдавая себе отчет своих действий, Хриордан опустился на одно колено и коснулся губами ледяной руки визира. Он не знал, что именно в этот момент на Накниер накидывает шарф на шею своих жертв, поэтому безропотно склонил перед ним голову. Но ничего не последовало. Визир принял благодарность и отступил на шаг, Молчание нарушил граф Танлигер. «Риордан приговорен к изгнанию?» — уточнил посланник. на Накниер круто повернулся на каблуках к констебелю замка. «Кажется, я не сказал изгнание, не так ли? Я произнес исключение, и здесь нет места ошибкам!» Граф Танлигер удовлетворенно кивнул. Стражники обступили Риордана и легкими тычками направили курсанта к выходу из дворца. Непослушными руками он принял от камердинера свой плащ, спустился по ступенькам портала и зашагал по дороге к воротам Глейпина. Стража выпустила его без единого вопроса. Если бы Риордан не был погружен внутрь себя, он различил бы на лицах солдат сочувствие. Спустя полчаса он по-прежнему стоял около ворот, не зная, что предпринять. Один в чужом городе, он не понимал, куда ему податься, что делать дальше. Наконец из Глейпина выкатила карета посланника и немедленно остановилась. Открылась дверца, из кареты тяжело выбрался скендар и зашагал к бывшей надежде воинской школы. Капрал сказал те слова, которые Риордан боялся от него услышать. ну как можно оказаться таким болваном, Риордан? О чем ты думал, сколачивая этот свой прочный круг?» Мы хотели противостоять столичным парням, господин Капрал. «Угу». «Хорошенькое дело — организовать тайное общество в школе, которое полна саглядатаев на Книра!» «Нас казнят этот разговор, господин Капрал?» «Все видят. Ты последний ум потерял. Визир же сказал, запрещено общаться с воспитанниками школы. Я кто, по-твоему?» «Простите, господин Капрал». «Ладно», — Эскендар отмахнулся. «Не знаю права, как докладывать об этом Беккарту». Капрал вытащил из кармана объемистый кошель. «Вот!» Дертин тебе передал, судя по всему, на первое время. Что мне теперь делать?» Мощной дланью Скиндар обхватил Риордана за загривок и привлек к себе. «Ты вроде не похож на размазню, верно? Вот и не раскисай. Честно, когда на Накнир тронул свой шарф, я с тобой попрощался. Корона не особо разбирает, когда наказывает. Но тебе опять повезло. То-то я не увидел ни одной знакомой рожи среди стражи покоев. «Теперь ясно. Их на время сменила тайная полиция визира. Теперь слушай меня. Сейчас топай в портняжий квартал, дорогу узнаешь у прохожих и купи готовое платье. Денег не плати, отдай в обмен свой мундир, примут с готовностью. Дальше через Кузнецкий мост дойдешь до Железной Слободы. Там купишь себе хороший кинжал, совет, держи его всегда при себе, даже когда идешь в уборную». Потом снимешь себе комнату в любом трактире и спокойно обдумаешь свое положение. Не дергайся, жизнь продолжается. Около школы не маячи, вообще татуировкой приметной не свети. Выжидай». «Чего выжидать?» Скендар многозначительно нахмурил брови. «Разрешение своей судьбы она сейчас в руках богини Скельды. И, судя по прежним событиям, ты и обласкан». Риордан кивнул. «Господин Капрал, но этот кинжал...» «Скажите мне, угрожает опасность?» Лицо Скиндара стало строгим, он зачем-то посмотрел по сторонам, вздохнул тяжко и произнес только одно слово. «Да». После чего повернулся и, не давая больше никаких пояснений, переваливаясь ноги на ногу, зашагал к карете, которая увозила в школу всех его друзей и рвала последние нити между ним и прошлым. «Господин Капрал!» — окрикнул Скиндар Ариордан. «Чего еще?» «Передайте парням, что прочный круг распущен». «Само собой! Бывай, Риордан! Может, еще свидимся!» В его голосе прозвучало сомнение, которое пугало больше угрозы. Следуя советам Скиндара, Риордан сменил свой шикарный шитый золотом мундир на простую одежду горожанина, состоящую из серого кафтана широкого кушака с медной бляхой и такого же серого берета с пером пустельги. Все время, пока он искал дорогу и бродил по вечерней столице, его не покидало ощущение, что за ним неотвязно наблюдают чьи-то глаза и даже следуют люди. Риордан дважды останавливался у латошников, покупая пирожки с ливером, незаметно оглядывался, но не приметил ни одной подозрительной фигуры. Положительно слова Скендара пробудили в нем чувство преследования. Риордану захотелось как можно быстрее обзавестись кинжалом. В «Железном квартале» он долго выбирал себе оружие, поскольку от него, вполне возможно, будет зависеть его жизнь. Несмотря на все ухищрения, татуировка не осталась незамеченной. Продавец в оружейной лавке просто не сводил с нее своего взгляда. «Скажи-ка, парень, ты случайно не из воинской школы? Нам запрещено продавать оружие курсантам. Сам понимаешь, пернут друг друга, а мы в ответе». «Нет», — синюю щеку Риордана перепахала желваками. А то я слышал, что там появился новичок из военринга. Разделывает всех по дарях. Хотя пацан пацаном, примерно от твоего возраста. И такой же комплекции. Риорданом зовут, но болтают, что скоро его нарекут бесноватым. Поскольку в него попала молния, он выжил. В щеку попало, кстати. А сам ты откуда будешь, и как тебя величать? Вот так наступает момент, когда приходится делать выбор. врать и изворачиваться, или принять уготованную тебе судьбу. На самом деле выбора не было. Он сделал его декаду назад, поставив закорючку под контрактом. Риордан демонстративно отодвинул в сторону выбранный кинжал. «А как зовут тебя? Ты спрашиваешь моё имя, но сам не пожелал представиться». Продавец немного наробел под его тяжёлым взглядом. «Меня кличут Хагай, а друзья Пронерой». я занимался в школе мастера торгона но не прошел отборочные риардан понимающе кивнул пройдешь еще если очень захочешь ты все правильно угадал мое имя риардан я тот парень из войнринга но кинжал ты мне можешь продать потому что сегодня указом короны я ис исключен из воинской школы продавец в изумлении прикрыл рот ладонью да как же так мы всем овергором ждали такого как ты уже несколько лет «Того, кто может рубиться на равных с поединщиками Фолса и Крайоны, а теперь тебя выгоняют! Что за бред? Да это же чистая измена!» Риордан сделал жест рукой, от которого продавец тут же умолк. «Послушай, Проныра, я еще не разобрался в вашей столичной жизни, но понимаю, что такие новости могут сделать тебя богатым. Так вот, поверь, что богатым они тебя не сделают. Они сделают тебя мертвым, не болтая нашей встречи никому. Хорошо?» На всякий случай Риордан отшагал поменьше пяти кварталов от оружейной лавки и только после начал искать себе прибежище на ночь. Его внимание привлекла неброская вывеска «Приют живодеров». Он сам не понял, почему такое название вызвало его доверие. Как обычно, в корчмах на нижнем этаже располагался общий зал и кухня, а на втором комнаты в наем для любого, будь то странник или пьяница, или ухарь, желавший без помех позабавиться с подружкой. Хозяин низенький, округлый господин с недоверчивым взглядом лично проводил Риордана в его комнату и благосклонно принял новость о том, что ужинать постоялец будет у себя. Ему-то что? Деньги те же, свободного места в общей зале больше. Татуировка Риордана не вызвала интереса, человек, похоже, вообще мало чему удивлялся. Он удалился, сообщив, что еду принесут примерно через полчаса, таз с теплой водой для умывания доставят раньше. Приордан тяжело опустился на продавленную кровать и впервые после исключения из школы задумался о будущем. Его сознание никак не могло воспринять тот факт, что с карьерой поединщика теперь покончено. В одночасье рухнули все надежды. В пряном овергорском воздухе без следа растворились мечты о славе. Впрочем, разве все так плохо? Он, если пожелает, через несколько дней вернется в Эйнринг, и все станет по-прежнему. К же семья теперь выкарабкалась из беспросветной нищеты. Деньги за шкуру они получат сполна. Скендар не подведет. За его вербовку уже получили, и их не придется возвращать. Да еще в кошеле болтается не меньше 60 рейсов. А ведь только этого им хватало раньше, чтобы пережить зиму. Вернется главный добытчик, жизнь потечет привычной чередой. Охота на зверя, игры со стагнаром... Но Риордан понимал, что возврата к прежней жизни уже не будет. Он заболел увергором Его в самое сердце поразил недуг роскоши. Он убедился, как легка и праздна жизнь тех, кто обладает талантом обращения с оружием. И что же теперь? Вкалывать до седьмого пота за те жалкие гроши, что дает охота? А может добраться до Гроиндага и поступить на службу к Ельду Бродобрею? Эту мысль Риордан отмел сразу. Показаться Эльге развенчанным, опозоренным он не мог. Значит, ему предстояло придумать, как закрепиться в столице. Воображение тотчас же нарисовало ему несколько вариантов. Например, можно завербоваться в местную артель охотников, куда его, несомненно, примут с такой репутацией. Но это означало оставить воинскую карьеру, которой у него открылись немалые способности. Нанялся в одну из местных школ, которые готовили молодежь к карьере поединщика В любом случае, некоторую известность он себе уже заработал. Теперь вопрос, как обратить ее в звонкую монету. Поняв, что положение его не безнадежно, Риордан успокоился. Правда, осталось предупреждение Скендара. Капрал не выглядел человеком, который бросает слова на ветер. Ему угрожает опасность. Почему? От кого? Откуда ее ждать? В дверь постучали. Риордан обнажил кинжал, отодвинул щеколду и немного приоткрыл дверную створку. За порогом стоял слуга с тазом воды и чистым полотенцем на плече. Работник поставил таз около кровати, бросил полотенце на спинку стула, получил свою мзду и растворился в сквер на освещенном коридоре. Риордан отложил кинжал на стол, после чего скинул кафтан, закатал рукава на тельной рубахе и только потом обнаружил, что слуга забыл оставить ему мыло. Снова раздался стук в дверь. «От растяпа!» — буркнул Риордан. Он вновь отворил и требовательно выставил руку вперед. Но слуги в коридоре не оказалось. Там стоял незнакомый человек в темном мокром плаще, полы которого спереди были распахнуты, а на поясе висел кривой кинжал. Риордан беспомощно оглянулся. Его собственное оружие находилось на столе в трех шагах позади. Человек предостерегающе поднял руку. — Спокойно, Риордан, спокойно. Со мной тебе клинок не понадобится. И, видя, что собеседник колеблется, добавил. — Если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже мертв. Ничего не мешало мне нанести удар, когда ты отпер дверь. Но я пришел не убивать, а спасти тебя от смерти. Ты впустишь меня? Не хочу разговаривать тут, нас могут подслушать. Поверь, что я сейчас рискую не меньше твоего. Риордан отступил в сторону и сделал приглашающий жест. «Кто вы такой?» Незнакомец прошел в комнату, запер за собой засов и с хозяйским видом развалился на единственном стуле. «Мое имя — к дьяволу. Я все равно не скажу тебе настоящего. А врать не имеет смысла. Когда вранье ничего не приносит. Досядь да ты уже, не стой столбом». Риордан опустился на кровать, положив массивные кисти рук на колени. Незнакомец уставился на них. «Да, хваталкивай тебя, что надо». «Почему ты купил кинжал? Это же не твой инструмент!» «В тесноте со шпагой не развернешься». «Тоже верно. С другой стороны, какой прок вещи, если толком не умеешь ей пользоваться?» «Кинжал — оружие убийц, а ты же воин». «Ладно, давай к делу. Время дорого для нас обоих. Я знаю, что тебя выперли из школы. И вот, наверное, ты сейчас сидишь и гадаешь, что делать дальше, не понимая, что твоя жизнь повисла на тоненьком волоске». Вы не первые, кто предупреждает меня об опасности, но я в ум не возьму, откуда она исходит. Что я такого сделал?» Незнакомец рассмеялся. У него было тонкое волевое лицо, открытое выражение которого слегка портил неподвижный взгляд холодных голубых глаз. «Не понимаешь? Давай рассуждать вместе. Все знают, что в предстоящей войне о Вергору ничего не светит. И вот появляется по-настоящему одаренный поединчик». вокруг которого можно строить первую десятку. Что в этой связи предпринимает власть? Дает ему коленом под зад. Разве не смешно? Это очень непопулярное решение. Чернь будет недовольна. А чернь — основа любой власти. Живой ты теперь всем мешаешь, Риордан. И тем, кто писал на тебя доносы, и тем, кто отдавал приказы. Тем более, что время поджимает. Его у них вообще нет». «Я пришел, чтобы сделать тебе честное открытое предложение. Но те, кто явится после меня, будут действовать иначе. Скажу больше. Я бы и сам так поступил, не будучи уверенным, что смогу все тебе объяснить. Тебе подсыплют что-нибудь в питье, потом свяжут, как барана. И очнешься ты на следующий день под какими-нибудь тюками по дороге к новому месту службы. Кто это будет? Да кто угодно. Парни из Фолса, агенты Меркии, кто угодно». Овергор полон шпионов. Никто не захочет упускать возможность забрать себе сильного поединчика. Самое главное, что Накниер тоже это поймет в самое ближайшее время. Понимание — это фундамент принятия решения. Каким оно будет, полагаю, очевидно. Кинжал — вещь полезная, но она тебя не спасет. Те, кто тебя похитит, немедленно раструбят об этом на весь свет. Представляешь, какая это будет оплеуха для Овергора. Риордан вздохнул, потом горестно покрутил головой. «Получается, что я вроде мишени теперь, и что остается?» «Бежать, парень, бежать немедленно, пока не очнулась государственная машина. У этого механизма есть пара дней инерции, так что шанс у тебя еще имеется». «Кто вы такой?» «Ага, незнакомец торжествующий поднял указательный палец. Теперь я могу сказать определенно». Я представляю краенский епископат, и нам нужны такие парни, как ты. Вступив в братство монахов, ты займешь в нем достойное место. Тебя будут ценить по заслугам, Риордан. Мы не продвигаем поединщиков за взятки. Мы сплочены верой и взаимовыручкой. Наших поединщиков ублажают самые красивые гурии. Они не изгои, они лучшие среди равных. 100 золотых задатка, если согласишься. Деньги можем отдать тебе или доставить родителям в Эйнринг. — Все по твоему выбору. Родители казнят за эти деньги. Получится, что они стали соучастниками измены их сына. — Немелевсдор, какая измена? Ты еще не принял присяги и волен продать свой меч кому угодно. — Вы предлагаете выйти мне на парапет доблести против своих? Вы серьезно? Незнакомец отрицательно покачал головой. — к району не объявит войну Овергору в ближайший год. Мы уже обо всем договорились с Меркией. «Есть контракт на войну, подписанный нашим первосвященником. А через год полтора из твоих нынешних друзей никого не останется в живых. Так что совесть твоя будет чиста». «Это еще почему?» «Послушай, неужели тебя не убеждает собственный же пример? Пока в Овергоре все решают взятки, простых ребят будут отправлять на верную смерть. Думаешь, кавалер или крушитель попадут в первую десятку? Хм, не удивляйся, мне много известно». Твои враги останутся в резерве, а на парапете выпустят кишки тем, у кого нет денег или связей, при том, что самых сильных система отметает. Впрочем, все это досужие рассуждения. Речь идет о твоей жизни здесь и сейчас. И шансов спастись у тебя немного. Ты принимаешь мое предложение?» Риордан снова вздохнул. «Все так быстро? Я не знаю». Незнакомец поднял вверх обе ладони. «Ни слова больше. Тебе нужно все хорошенько обдумать. Если согласишься, все, что тебе нужно сделать, это быть на рассвете около медных ворот. К тебе подойдут и скажут, в какую телегу прыгать. Не волнуйся, как только отъедешь от Эвергора, ты пересядешь в комфортабельную карету. Пароль зададут в виде вопроса. Спросят, «Ну что, Риордан, домой собрался?» «Мы как раз двигаем в сторону Вейнринга. Все просто. Если не решишься завтра, второй шанс будет послезавтра». — Дольше мы ждать не можем. — всё уяснил. Риордан кивнул. Незнакомец рывком поднялся с места. — Мы вряд ли больше увидимся, так что прощай. Он проверил кинжал на поясе, сверкнуло тусклое лезвие. — Не исключено, что мне придется пробиваться с боем. Ты уже под колпаком, парень. Ничего, не впервой справлюсь. Удачи тебе, меченосец. После того, как за шпионом Крайоны закрылась дверь, Риордан обхватил голову руками и несколько мгновений стоял неподвижно. В комнате не было жарко, но сейчас ему не хватало воздуха. Он приоткрыл окно. На пустынной улице моргал фонарь, наискось бил мелкий дождик. Внизу негромко хлопнула входная дверь. Фигура его собеседника в плаще быстро пересекла улицу и двинулась прочь по противоположному тротуару. Но вдруг из ближайшей подворотни к нему метнулись две тени. Все произошло в мгновение ока. Крайонский шпион вынырнул из-под своего плаща, закручиваясь в сторону, сделал два коротких выпада, по улице эхом разлетелся предсмертный стон, и вот около его ног уже лежат два тела. Не соврал незнакомец. Он действительно умел обращаться с кинжалом. Не теряя ни секунды, собеседник Риордана кинулся вверх по улице. но уже через десяток шагов ему вновь преградила дорогу следующая пара убийц. Чтобы увидеть происходящее, Риордану пришлось немного высунуться из своего окна. Схватка была ожесточенной, противники работали кинжалами, но теперь поединок шел на равных. Несмотря на численное превосходство нападавших, Крайонец наверняка справился бы и с этими, если бы не еще одна фигура в желтом плаще, что безмолвно выступила на свет из полумрака подворотней за его спиной. Новый убийца не стал обнажать кинжал. Он накинул на шею крайонскому шпиону удавку и приник его силуэту, словно повторяя все конвульсии своей жертвы. Через несколько минут все было кончено. Тело крайонца ухватили за ноги и уволокли во тьму, как и тела тех двух, которых он зарезал до этого. На улице по-прежнему мел мелкий дождик, отбрасывая в свете фонарей мириады золотых искорок. Ошарашенный произошедшим, Риордан закрыл окно и присел на кровать. Буквально на его глазах несколько человек лишились жизни. Выходит, районе сговорил чистую правду, его обложили. Но как быть теперь? Как отсюда вырваться? Риордан схватил со стола кинжал и сжал его в руках. Тяжесть оружия вернула самообладание. Да, со шпагой было бы привычнее, но даже с кинжалом он дорого продаст свою жизнь. Сколько еще там их осталось? А, может быть, попытаться прорваться? Из коридора наверняка есть выход на крышу. Он с детства лазил по скалам теверийского хребта. Пусть попробуют его догнать, когда он будет перепрыгивать с одного ската на другой. Он раскатал рукава рубахи и сгреб в ворох свой кафтан. «Спасаться!» «Оторваться от погони, продержаться до утра, а там ходу к медным воротам!» «Ладно, Овергор, он еще докажет тебе свою ценность, но уже со шпагой в руке!» В коридоре послышались осторожные шаги. Риордан замер. Шаги остановились напротив его двери, и в тишине раздался стук в дверь, который прозвучал, как удары судьбы — Сердце Риордана отчаянно колотилось в груди. «Кто там?» — спросил он срывающимся голосом. «Ваш ужин, господин!» риардан в изнеможении рухнул на стул. «Я не голоден, аппетит что-то пропал. зайду еду уплачено, так что вы не в накладе». Он напряженно прислушивался к тому, что творилось в коридоре. Слуга не торопился уходить. «Господин!» — окликнул он риардана через дверь. «Чего еще?» «Тут к вам посетитель». Вот она началось. Взгляд Риордана лихорадочно перебегал с предмета на предмет. «Окно. Он выпрыгнет в окно, а там выручай быстрые ноги». «Передай ему, что я скоро спущусь в общую залу, мне надо одеться», — крикнул он. Снова раздались шаги, теперь уже уверенные, и в дверь бахнули так, что она едва не слетела с петель. «Отворить немедленно именем короны». — лязгнул голос, который показался Риордану знакомым. «Сейчас, одеваюсь!» Риордан, как затравленный зверь, заметался по комнате. «Кончай свои фокусы, Риордан, и не вздумай стягать в окно. Тут высоко мои люди тебя поймают. И ты переломаешь ноги, открывай, сказано, или я вышибу дверь, и тебе не поздоровится!» Вот и всё Настал его последний час. Риордан обнажил кинжал, спрятал его в рукаве и потянул щеколду засова На пороге стоял визир Накниир. Дождевые капли стекали с желтого капюшона на его бледный лоб. На шее висел мокрый шарф, от вида которого Риордана передернуло. Он понимал, что этим предметом только что задушили человека. Накниир окинул Риордана внимательным взглядом и презрительно хмыкнул. «Оружие в рукаве!» Можешь не отдавать мне кинжал, если тебе так спокойнее. Но и бросаться на меня не вздумай. Тогда тебе уже ничто не поможет. За покушение на жизнь визира в овергоре наказание одно. Ты в состоянии беседователя настолько напуган, что уже ничего не соображаешь». Через паузу с запинкой Риордан смог вымолвить. «Да, я могу». «Хорошо». Визир прошел мимо него в комнату, чуть отодвинув Риордана плечом. Глядя в спину своего врага, Риордан понимал, что прямо сейчас может ударить его кинжалом, и Накниер не успеет увернуться. Но что-то сковывало его руки. Может быть, та уверенность, которой держался визир? Накниер сбросил мокрый желтый плащ прямо на стол и устало опустился на тот самый стул, где менее часа назад сидела его недавняя жертва. Потом власно кивнул Риордану на кровать, тот молча повиновался и присел напротив своего жуткого гостя. — Послушай, парень, днем тебя обвинили в создании тайного общества, но ты не унялся и к вечеру совершил государственную измену. Чем займешься завтра? Решишь свергнуть с трона короля? — Государственную измену? — настороженно переспросил Риордан. Кстати, раз такое дело, я разрешаю тебе на сегодня опускать в речи мой господин. Это сэкономит нам время. Ты вступил в сношение со шпионом иностранной державы. Что это, если не измена Увергору? Несмотря на страшные слова Визира, у Риордана слегка отлегло от сердца. Он упомянул завтрашний день, стало быть, этот день у него будет. Значит, его не прикончат сегодня? Было заметно, что Накнир пребывает в хорошем расположении духа. «Может быть, недавнее убийство утолило его внутренний голод?» Ко мне в эту же дверь постучал человек, я его впустил. То, что он шпион, стало понятно позже, но я не чувствую за собой никакой вины. Право, я не виноват в том, что в Овергоре шпионы разгуливают по улицам, как у себя дома. «Вот наглец!» — отметил накнир впрочем, без всякой злобы. «Ладно, что предлагал тебе этот краонец? Он был из краона, верно?» «Да», — Риордан кивнул. Он не сказал, как его зовут, но предложил мне вступить в ряды их поединщиков. А ты? Я не дал согласия. Он сказал, что может ждать два дня. И еще он говорил, что спасет меня от смерти. А кто угроза? Риордан опустил глаза. Вы? на Накниер ответил коротким смешком. Скажу честно, Риордан, у меня есть дела поважнее, чем гоняться за тобой по всему городу. Нам со дня на день объявят войну, десятка поединщиков не готова. А я даже не знаю, против кого ее натаскивать. Будет ли это Мерки или Фоллс, или та же Крайона?» «Крайона и Мерки вне игры», — осторожно заметил Риордан. Они договорились между собой. «Накниер пожевал губу. Пытаешься доказать, что от живого у тебя есть прок? Хм, похвально. Это сообщил Крайонец?» «Да». «Запомни, шпионы никогда не откровенничают. Они дают информацию, верную или неверную, безразлично». но всегда выгодную им в моменте. В любом случае информация не безинтересная. Хорошо, проверим». Риордан посмотрел в глаза визиру. «Что будет со мной?» Накнир, казалось, ждал этого вопроса. «Собирайся, поедешь в канцелярию тайной полиции. На допрос по всем правилам. А ты как думал? У меня внизу три трупа, два из которых мои сотрудники. Это дело нужно оформить, как полагается. Меня будут пытать?» только в случае крайней необходимости. Внезапно в голове Риордана произошло озарение. Сложилось вместе все, и то, что произошло, и хорошее расположение духа визира. Поэтому он позволил себе еще раз открыть рот. «Знаете, мой господин, когда я охотился на синего барса, то привязал к кусту мискита маленького козленка, чтобы выманить хищника. Так вот, сдается мне, что сегодня я был на вроде такого же козленка». «О, я вижу, что к тебе вернулась способность соображать. Надеюсь, ты не ждешь от меня подтверждения своей теории?» «Ни в коем случае. Просто козленок пока живой и может еще раз сыграть такую же роль». Накнир вздохнул с сожалением. «Неплохая идея. Но беда в том, что в следующий раз козленку может так не повести. И мне придется потом отвечать перед его высокими покровителями. Козленка могут похитить, придушить, да мало ли чего». Но ход твоих мыслей мне положительно нравится. Риордан вспомнил, что Крайонис прямо говорил, что следующая попытка его вербовки будет по более жесткому сценарию. «Вы упомянули про покровителей, у этого козленка они есть? Представляешь?» Накниер рассмеялся. «У каждого козла в Овергоре есть свои покровители. Скоро на кол некого будет посадить. Ладно, козленок, собирайся». Но ты мне еще послужишь. Подпишешь договор о том, что являешься моим осведомителем. Все как положено. И попробуй только заортачиться. Мы тут же вспомним про государственную измену». Риордана не покоробили неоскорбительный намек насчет козла не предложение стать сексотом. Он увидел визира в новом свете. Днем в Глейпине перед ним предстала бездушная машина правосудия с завязанными глазами. А сейчас напротив него на стуле сидел живой человек. Жестокий, холодный, но человек со своими внутренними страстями и очень странным чувством юмора. К тому же ему очень не нравилось сложившееся в Овергоре положение дел. Это прозвучало явственно. Анакниер относился к тем деятелям, которые не только могут много изменить, но и не станут колебаться при решениях и действиях. Риордан сразу решил, что подпишет договор стукача. Он не хотел противостоять Визиру. Он желал действовать с ним заодно.